«Слышал я, впрочем, что есть такой народ. Далеко на востоке, за рунным морем, в месяце пути от Дейла, но откуда они взялись здесь? Ничего не понимаю». В Хэмсале постоял и двор оказался не в пример просторнее Асторского, и народу в нем было меньше». Без всяких препон путешественники взяли комнату, и Фолко с наслаждением повалился на широкую кровать. Все закружилось перед глазами смертельно уставшего хоббита, и одежду с него стаскивать пришлось уже Торину. Фолко крепко заснул, не дождавшись даже ужина. Его были крылья, огромные, сильные. Он парил высоко над землей. Под ним расстилались незнакомые равнины, виднелись какие-то горы, какие он не знал. Пространство под ним скрывал вечерний сумрак. Длинные ночные тени тянулись с запада на восток, заснеженные вершины — Далеких пиков были окрашены в нежно-розовый цвет, озаренные последними закатными лучами. Ему вдруг захотелось умчаться прочь от кровавого закатного залива. Он сделал легкое движение могучими крыльями и устремился на восток. Он почему-то твердо знал, что должен быть сейчас там, и подчинялся внятному, хоть и неизвестно откуда пришедшему зову с легкой отстраненностью он подумал что сейчас должны показаться туманные горы так и случилось промелькнуло и исчезла исполинская горная цепь протянувшаяся через все среди земли он увидел под собой извивы андуина великой реки а чуть поодаль темнели бескрайние просторы зеленых лесов бывшего чернолесья его путь лежал еще дальше на восход. Под ним протянулся бесконечный лесной ковер, без малейших просветов и прогалин. Внезапно он почувствовал, что должен свернуть вправо. И сделал так. И увидел под собой неожиданно пустое место. Леса исчезли. Посреди призрачно-белого, мерно колыхающегося туманного моря возвышался Огромный голый холм, его подножие скрывала мгла. На вершине бесформенной груды громоздились какие-то обломки, покрывавшие почти весь холм. Приглядевшись, он понял, что это развалины какого-то громадного здания. И посреди этих руин, там, где камни образовывали подобие давно обвалившейся башни, он заметил живой огонь. Внизу бушует ветер. Вдруг всплыло в его голове. Почему же пламя такое ровное? Он понял, что это очень важно, важно, как ничто другое. Но почему? Мысль вспыхнула и погасла. И он уже спускался над темными коричневыми руинами. Описав широкий круг, он оказался на земле. На ней ни травинки. Снова понял он, хотя не смотрел себе под ноги. Он осторожно двинулся туда, где, как он твердо знал, должен гореть неколеблемый ветром огонь. Обогнув остатки древней стены, он внезапно замер. Спиной к нему у костра, под уцелевшей стеной, стоял человек. Стоял крепко и уверенно, расставив ноги. Его голова была склонена. Он смотрел на свои руки, что-то делавшие у него перед грудью. Рядом смирно стоял черный конь. В этом человеке чувствовалась исполинская древняя сила, такая же древняя, как окружавшие их развалины. И ему сразу же вспомнились могильники. Он не знал, откуда пришла эта уверенность, но знал, что это именно так. Что-то заставило его оглянуться, и он увидел смутное движение в тумане. Вскоре из мглы перед две темные фигуры — массивная, коренастая и небольшая, стройная, хоть и не очень уступавшая первой в росте. Вторая фигура сжимала в руках серебристый лук. — Стреляй! Стреляй же! — раздался громовой голос, шедший, казалось, сразу со всех сторон и одновременно ниоткуда. И он увидел, что фигура с луком вскинула свое оружие.